Объезжая толпу, едва не топча ее копытами босарги, он возле Боровицких ворот догнал боярина Кошкина, размахивающего светочем, и крикнул ему. — Уже повеселимся, Юрий Захарович? — Ничто! — в пылу отвечал Кошкин. — Давно пора, гниздище поганое. Вырвавшись из Кремля, они быстро домчались до Большого моста, но на его середине остановили коней и развернулись.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 Своя от своих, единородные и же от отца рожденный, плоть от плоти. А имя какое славное, Дмитрий Иванович, точь в точь, как у прославленного прапрадеда Дмитрия Донского. Это ли не знаки? А главное, и по свойствам своим жилкоподобен как отцу, так и прапрадеду. И он сам знал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 Он всего Васяна попросит быть ему духовником, ибо отцовским духовником тоже был некогда Васян епископ Ростовский. Он еще смешное прозвище имел рыло. Ударив своего босаргу под брюхо ботцами, Дмитрий устремился прямо к воротам, нырнул в них, невольно пригибаясь, и, даже не удивившись,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 Такой называют ляпа, — вспомнил Дмитрий Иванович, подходящее для такого снега словцо. Наконец, со стороны замоскворечья сильно потянуло ветром, и из окон чертова дома выскочили первые огненные языки пламени, при виде которых все с удовольствием оживились. «Ох, Москва ты моя, Москва!»